Новые друзья. Итак, домовые оказались яблочным народцем. Лина и Луис никогда раньше не слышали о яблочном народце, и после слов Петранеллы они представили их себе маленькими и круглыми. Вместо этого в комнате сидели пять тонких длинных палочек. Они были одеты в коричневые рабочие брюки и яркие шерстяные свитера, слишком широкие для их тщедушных фигурок. «Давайте я вас познакомлю!» – улыбнулась Петранелла. «Это тыквер, споржензон, цикорень, латук и вишнер. Все вместе они яблочный народец». Человечки встали и по очереди поклонились. «А это Лина и Луис Брецель из старого дома Мельника». «Могла бы и не объяснять!» – откликнулся тыквер. «Они нас почти схватили, когда мы шли к тебе». «Значит, вы не домовые?» Удивилась Лина. «Конечно нет!» Возмущенно вскричал Спаржензон. «Или тебе кажется, что мы похожи на этих диких созданий?» Лина поспешно покачала головой. «Хорошо, — сказала Петранелла, — раз уж мы все выяснили, и прежде чем мы устроимся поудобнее, хочу рассказать вам историю семьи Брецель из старого дома Мельника и попросить вашей помощи». Тыквер удивленно посмотрел на Петранеллу. Он вскочил и решительно потянул Петранеллу за руку из комнаты. — Что это значит? — прошипел он. — Объяснись, а то я будто что-то пропустил. Несколько дней назад ты просила помочь тебе прогнать их из дома. И вот мы сидим тут все вместе, болтаем, и тебе снова нужна наша помощь. Ты все еще хочешь от них избавиться? Петранелла возмутилась. — За кого ты меня принимаешь? Я что, злой тролль? «Конечно, сейчас я прошу вас не прогонять их, а помочь им. А теперь пойдем назад». Быстрым шагом вернулись они в комнату, где дети и яблочные человечки посматривали друг на друга молча, но с взаимным интересом. «Мои дорогие», — начала Петранелла, «семья Брецель нуждается в вашей помощи». Она кратко рассказала об обстоятельствах, приведших к переезду семьи в старый дом Мельника. и о том, в каком плачевном состоянии этот дом находится. В конце Петранелла попросила яблочный народец взять ремонт дома на себя. А так как те были искусными мастерами и больше всего на свете любили что-нибудь чинить, то с радостью согласились. «Прямо завтра и начнем», — объявил Тыквер. «Не пугайтесь, если услышите странные звуки на крыше или у окна. Мы будем использовать свою специальную замазку, а она иногда издает необычные звуки». Остальные четверо глуповато хихикнули. Лина и Луис принялись горячо благодарить своих новых друзей и хотели удобно расположиться на полу, чтобы послушать истории яблочных человечков. Как вдруг услышали, что их зовет мама. Снаружи уже стемнело, и если они не придут тотчас же, родители будут их искать. Скрипя сердце, попрощались они с Петранеллой и ее друзьями и отправились в обратный путь. «Мы обязательно придем опять!» — сказала Лина на прощание. — В чем-в чем, а в этом я не сомневаюсь, — ответила Петранелла и по-доброму улыбнулась. — Ты не могла бы повесить звонок. Ждать, пока ты спустишь веревочную лестницу, довольно утомительно, — сказал Луис. — Прошло пять дней, прежде чем ты сбросила лестницу, и все это время мы прождали под деревом, — подтвердила Лина. — Пять дней? Это долгий срок для ожидания под деревом, — согласилась Петранелла. Но вы себе не представляете, сколько жучиных ножек я за это время перебинтовала. сколько сломанных крыльев наложила шины. Из-за непрерывного потока пациентов я сама чуть не заболела. Попросту не было времени на вас. Петранелла потерла нос. Послушайте, я, пожалуй, и правда придумаю что-то вроде звонка. Хорошо? Колокольчик с очень длинной веревкой. Тогда вы сможете связаться со мной в любой момент. И если я снова буду очень занята, то, по крайней мере, сообщу вам об этом. Уже на следующее утро детей разбудили шёпот и странные звуки. «Ты это слышишь?» — тихо спросил Луис. Лина приподнялась на локтях. «Что это?» «Не знаю. Звуки доносятся снаружи, и они какие-то противные», — ответил Луис. «Что-то смешно хлюпает и пукает». Лина встала и... и на цыпочках прокралась к окну. Она была выглянула из него, как вдруг что-то зеленое и склизкое шлепнулось в стекло. Она услышала, как шушукаются возбужденные голоса. Сначала Лина испугалась, затем улыбнулась во весь рот и махнула брату, чтобы тот подошел к ней. Перед окном, на лестнице, стояли тыквер и цикорень и замазывали щели в оконных рамах скользкой зеленой массой. Они приветливо помахали детям. «Ну вот, ты их разбудил. Я же говорил, не надо шлепать сопли белого медведя прямо на стекло», отчитал тыквер цикореня. «А я тебе сказал, что я сегодня не особенно меткий», пожаловался цикорень. «Но ты настоял, чтобы этим занялся я, лишь бы самому о сопле руки не марать». «Клевета», пробурчал тыквер, но пробурчал тихо, так как, в принципе, цикорень был прав. «Для изоляции жилых помещений нет ничего лучше соплей белого медведя». но также нет ничего более липкого, скользкого и вонючего. И если случайно прольёшь их на себя, то потом неделю будешь пахнуть потными немытыми ногами. Как только яблочные человечки заделали оконные рамы, по комнате сразу распространилось приятное тепло. «Мне кажется, я сплю! Это невероятно супермега — воскликнул Луис и повалился на кровать. «Когда мы приехали, это место показалось мне волшебным, «И заколдованным, и так оно и оказалось!» Засмеялась Лина. «А я рад, что мы познакомились с Петранеллой!» Ответил Луис.